«То есть я могу начинать снова читать газеты?» — обрадовался я. «И не чувствовать себя при этом обманутым идиотом?» «На твоём месте я бы подождал ещё немного. Например, до середины зимы, чтобы наверняка...» «Ладно, подожду. А теперь признайся честно, я тебе сейчас здесь нужен?» «Нужен», — твёрдо сказал Джуфин. И, выдержав традиционную драматическую паузу, добавил. «Но не очень». Я просиял. «И каких вордалаков ты собираешься ловить за хвост?» — спросил шеф. «Не забывай, я любопытный». «Считай, что у меня тоже небывалый страстный роман». «Врёшь», — ухмыльнулся он. «Не вру. Открываю тебе свою самую ужасную тайну. Сэр Шурф показал мне один безлюдный пляж в Ташере. Вроде бы тот самый, который полторы сотни лет назад показал ему ты». «Это страшное, зачарованное место целиком поработило мою волю, и теперь я каждый день стремлюсь туда вернуться». Натурально приворожили. Впрочем, обращаться за помощью к знахарям совершенно не хочется. Ты и тут был прав. Прежде не подозревал, что так люблю море. Не ощущал его нехватки. Даже не вспоминал о нем почти никогда. И вдруг такой сюрприз. «Просто раньше ты не умел ходить темным путем. А в Еха моря нет, так уж получилось». «Ты стал очень хитрым, сэр Макс. Внимательно следишь, как бы не захотеть чего-нибудь вот прямо сейчас тебе недоступного, не тратить на это время, силы и сердце. Зато как только оно становится доступным, даёшь себе волю. Очень рационально. Прежде ты так не умел». «Ну, не настолько всё страшно», — улыбнулся я. «Иногда у меня бывают срывы. И тогда я начинаю хотеть не весь чего». зато немедленно и побольше, как нормальный человеческий человек. — Очень хорошо, — серьезно сказал Джуффин. — Нормальный человеческий человек в твоем исполнении — это одно из моих любимых зрелищ. Смотрел бы и смотрел. О следующих нескольких часах моей жизни можно сказать одно. Они были так хороши, что из головы вылетело вообще все, включая вечеринку по случаю чудесного превращения Базилио. Поэтому я явился на нее последним. Счастье, что наивное бывшее чудовище верит, будто я постоянно занят какими-то таинственными делами необычайной важности, а то совсем неловко получилось бы. Остальные, кстати, тоже, не то чтобы свято верят, но в глубине души подозревают, что такое теоретически возможно. Поэтому меня никогда не ждут домой к определенному часу. Учитывая мою полную неспособность правильно рассчитывать время, это натуральное спасение. Для всех. В общем, когда я переступил порог мохнатого дома, в гостиную уже полным ходом шло веселье. В смысле, стол ломился от блюд и кувшинов, все безумолку трещали, перебивая друг друга, а в кресле у окна безмятежно курил трубку джуфин, пришествия которого я, честно говоря, не ожидал. Привык, что шеф никогда не приходит на вечеринки, просто чтобы не портить всем настроение своим присутствием. Это же только мне рядом с джуфином легко, да и то потому, что я тормоз каких мир не видывал. И к тому времени, как до меня начало доходить, что сэр Джуффин Халли не просто мой друг и могущественный покровитель, а самый настоящий начальник, и в этом качестве может быть совершенно ужасен, мой организм уже привык реагировать на него как на валерьянку. И отказываться от этого условного рефлекса он не намерен. Не так уж много в его непростой жизни по-настоящему успокаивающих вещей. Впрочем, в последнее время Джуфин стал частым гостем в моем доме. Приятно было бы думать, что он приходит сюда ради меня, но я не питаю иллюзий. Ясно, что все дело в Базилио, которая еще в бытность кошмарным чудовищем выказала незаурядные способности к карточным играм. От возможности воспитать себе еще одного маломальски сносного партнера шеф тайного сыска не откажется ни за какие блага.